Глава шестая Прогулка молодых супругов была чрезвычайно удачна. Граф и графиня де Бальмен выехали утром в экипаже губернатора. Близился день их отъезда в Россию. Покидая, наконец, святую Елену, они пожелали в последний раз покататься по острову, на котором так странно свела их злая судьба императора Наполеона. Им захотелось посмотреть напоследок те углы, где никогда еще не бывали они ни вместе, ни порознь, и где никогда больше им быть не придется. Это слово «никогда» звучало зловеще для дебальмена, как для всякого немолодого человека. Невиданных углов на Святой Елене было довольно много. Вся жизнь иностранных комиссаров и семьи губернатора проходила в небольшой северо-западной части острова, между городком Джемстоуном и резиденцией сэра Гудсена-Лоу. Дальше на восток в трех милях от плантейшенхауза находилась зона виллы Лонгвуд, где жил Наполеон. Туда, разумеется, нельзя было поехать. Но южная и юго-восточная часть Святой Елены до Бальменом осталась неизвестной. Английские офицеры, хорошо знавшие остров, рекомендовали молодым супругам с той слегка насмешливой и завистливой лаской, с какой все к ним относились, посмотреть Диана Пик и Фишерс Вэлли. в восточной ее части, выходящей из пределов территории Наполеона, и, если можно, полюбоваться видом океана с высоты кинг энд Queen. Правда, дорога была трудная, гористая и даже опасная из-за обрывов. Но офицеры советовали оставить коляску и пройти часть пути пешком. В этот весенний день все казалось прекрасным де Бальмену: И теплая солнечная погода, и ветерок, вдувавший в грудь бодрящую соль океана, и песня, правившего лошадьми тишки, и беспорядочные радостные мысли, и туманные надежды на будущее. Поглядывая на красивую девочку, которая сидела рядом с ним, ощущая нежно-холодное прикосновение ее крошечной руки, он искал и, к своему удивлению, не находил в себе знакомого чувства любовного похмелья. Да, конечно, было уже не то, что прежде, но и настоящее было недурно. Его сомнения рассеялись. Жизнь не кончена. В 39 лет он нежданно открыл новую, довольно занимательную главу в порядком надоевшей было книге. Впереди его ждали тоже все новые главы. «Русская деревня», «Гостеприимная помещичья жизнь», над которой он почему-то считал нужным смеяться, «Хлебосольное, бестолковое русское дворянство», которое он презирал по долгу европейца и которое любил кровной любовью, как всякий человек любит среду своего детства, сколь бы он от нее не отрекался, сколь бы далеко от нее не ушел. Теперь немного пожить в деревне животной жизнью. Это очень приятно, Лови анималь. А потом осесть в красивом, стильном и барском Петербурге. Да, конечно, в Петербурге, он гораздо лучше Москвы. Бросить бездомную жизнь дипломата, оставить свою репутацию Казановы. Какой уж Казанова после женитьбы. и выходить поскорее в люди, в большие люди, а в первую очередь забыть тяжелый бред бессонных ночей с масонством, загробной жизнью и бессмертием души. Дебальмен осмотрелся кругом, улыбнулся Сузи, глубоко вдохнул поток морского воздуха и подумал, что сейчас его чрезвычайно мало интересуют бессмертие души и загробная жизнь. Очень может быть, что близкое будущее принадлежит все-таки заговорщикам из этого союза. Осмотревшись, взвесив шансы, пожалуй, надо к ним примкнуть. Разумеется, не к их масонским бредням, а к подготовляемому ими серьезному политическому делу. Прежде всего следует через Ржевского близко сойтись с пестолем, который, по-видимому, у них главный. Им нужны люди, особенно люди, как я, знающие вдоль и поперек Европу ее политических деятелей. их явные и закулисные взаимоотношения. Кто в новой свободной России будет лучшим, чем я, министром иностранных дел? Александр Антонович представил себе, как он приедет к Несельроды требовать именем нового правительства передачи ему всех дел. При этом неудовольствие и смущение Несельроды, которого он недолюбливал, доставили Дебальмену истинное наслаждение. Как это пишется, милый? Далин, как по-русски «саммер»? «Как по-русски что?» — машинально переспросил Александр Антонович. Summer, Лето, Дарлин». «How do you spell it, darling? «Как это пишется, милый?» Граф ответил. «О, это ужасная ять. Молодая графиня де Бальмен с необычайным рвением изучала теперь русский язык, геройски преодолевая свою чисто английскую лингвистическую бездарность. Она постоянно носила с собой розовую тетрадку, куда записывала русские слова, и повторяла их иногда в самые неожиданные для Дебальмена минуты. Сузи готовилась к жизни в России и уже была русской патриоткой. Чуть не поссорилась с сэром Гудсоном, утверждая, что русские сделали для низвержения Наполеона почти столько же, сколько англичане, и любила императора Александра почти так же, как своего нового Кинг-Джорджа. В ее комнате висели портреты обоих монархов, к большому неудовольствию Дебальмена, который терпеть не мог, самодовольную алкоголическую физиономию Георга Четвертого. Портрет императора Александра висел даже на самом почетном месте, потому что теперь он был их монарх. В глубине души Сузи все-таки больше любила Кинг-Джорджа. Дебальменс с усмешкой подумал, что если он примкнет к заговору против царя, то будет довольно трудно объяснить Сузи, в чем дело, а когда она поймет, то это может очень ей не понравиться. «Ваше сиятельство. — Туда, дальше будет Лонгвуд, — сказал скозил Тишка, усмехаясь и показывая в сторону бичом. — Прикажете связу в гости к Наполеону. — Что он говорит, милый, — заинтересовалась Сузи. Дебальмен перевел. — О, Тишка. — а Тишка. Как пишется Тишка, милый? — А это несколько скучно, эти... — Как это пишется, — подумал Александр Антонович. и хотел было объяснить, как пишется Тишка, однако Сузи уже заинтересовалась другим. Часовой окликнул их, но, узнав губернаторскую коляску, отдал честь и зашагал дальше. На острове Святой Елены были повсюду сторожевые посты, часовые, наблюдательные пункты. Сузи потребовала от мужа, чтобы он объяснил ей всю систему охраны Бони. Дебальмен, по долгу службы знавший это наизусть, охотно удовлетворил ее любопытство. Время от времени надо было разговаривать с женой, и он цеплялся за благодарные легкие темы. Сузи с большим удовлетворением узнала, что кроме ее отчима и мужа, Бонни стерегут три полка пехоты, огромное множество батарей, отряды «Драгун», три фрегата, два корвета и шесть маленьких судов. Сложная система сигнализации давала возможность при первой тревоге поднять на ноги гарнизон и эскадру, находившийся здесь исключительно для охраны знаменитого пленника. «Все это для одного человека? Какой он страшный!» — сказала Сузи, наморщив лоб. Она раз в жизни видела Наполеона, который, встретив ее в саду, послал ей конфет и розу. Здесь де Бальмен счел уместным поцеловать жену в морщинку. Сузи сильно покраснела и показала глазами натишку. Оба супруга одновременно вспомнили, что офицеры рекомендовали им оставить коляску и часть дороги пройти пешком. Александр Антонович немедленно приказал Тишке остановиться и подождать их. Лошади устали. «Дальше можно бы проехать. до моря еще далеко. Дороги не найдете», сказал Тишка. «Найдем. А не найдем, так у рыбаков спросим». С моря и с речки, впадающей в него близ Кинг-энд-Квин, в самом деле часто проходили дороги и рыбаки. Александр Антонович взял Сузи под руку и повел ее в рощу, стараясь идти, возможно, солиднее. Тишка посмотрел им вслед, усмехнулся и стал раскуривать трубку. Через полчаса Дебальмен и Сузи сидели на траве на берегу протекавшей через рощу извилистой узкой речки. Сузи, сконфуженная и счастливая, склонила голову на плечо мужа, который лениво держал ее за талию. Они решили не ходить на King and Queen. Ничего ведь в сущности интересного не было в том, чтобы глазеть на море. Им и так скоро придется два месяца беспрерывно любоваться с корабля». Сузи смотрела на мужа и думала, что лучшего человека на свете быть не могло. Сам Кинг Джордж не мог быть лучше. Дебельмен лениво старался вернуться к прежним приятным мыслям и вспоминал, что в них было самого приятного. Восстановив ход своих размышлений, он выяснил, что самым приятным — был смущенный и растерянный вид крошечного Нассельрода при передаче должности. Дебальмен вдруг почувствовал, что ему чрезвычайно хочется быть министром иностранных дел Российской империи и принимать у себя на рауте дипломатический корпус. «Посмотри», — сказала Сузи, показав на воду, — «какие миленькие рыбки!» Вода в неглубокой речке была совершенно прозрачная, и в ней видно было быстрое движение мелкой рыбы. — Пора идти, Дарлин, — нежно сказал Дебальмен, скрывая зевок и поднимая жену за талию. Сузи неохотно поднялась с травы, встряхнулась и нежно сняла с мужа лепестки, приставшие к его одежде. Они пошли под руку вдоль речки, которая в роще делала довольно крутой, закрытый деревьями поворот. Дебальмен, лениво наклоняясь к Сузи, целовал ее то сзади, то в шею, то в щеку. У поворота он вдруг остановился. — Здесь кто-то сидит. За углом речки на берегу, облокотившись на широкий, низко и гладко срубленный пень, действительно сидел человек. — Это рыбак, — сказала Сузи. — Ничего, Дален. Ей хотелось продолжать забавную игру. Но человек за углом речки не был рыбаком. Он полулежал на траве, внимательно глядя в воду. Пень закрывал почти всю его фигуру, кроме левой руки, на кисть которой он опирался заслоненной головой. Человек этот был занят пустым делом. У его локтя на пне лежала ровно сложенная кучка темно-серых камешков. Не изменяя положение тела, он брал их по одному правой рукой и, внимательно прицелившись, бросал в воду. Рыбки, вспугиваемые падением булыжника, разбегались в разные стороны. И видно было по вздрагивающему локтю и плечам наблюдателя, что все тело его колебалось от смеха. «О, какой глупый человек!» — сказала Сузи. Александр Антонович, чуть вздрогнув, уставился в сторону пня на маленькую руку, кидавшую в воду камешки. Вдруг забавлявшийся человек, вынимая из кучки новый булыжник, опустил локоть, и крик замер на устах графа де Бальмена. Он узнал Наполеона. — Пони! — взволнованно прошептала Сузи, с ужасом откинувшись назад и вцепившись в руку мужа, готовая пожертвовать собой для того, чтобы спасти его от гибели. Александр Антонович постоял с минуту в оцепенении, затем на цыпочках бросился назад. Он почти бежал, не говоря ни одного слова. Какой вздор! Какой жалкий вздор были эти мечты! Карьера, заговор, пестель, не сальроды. Этот человек, кидающий камешки в воду, был владыкой мира. Все пусто, все ложь, все обман. Сузи! Ему принадлежали самые прекрасные из женщин. Кончена жизнь! «Старость!» «И связан, навсегда связан с этой глупенькой девочкой, которая зачем-то висит у меня на руке!» «Дарлин, в чем дело? Он нам ничего не может сделать! Он нас не видел! Тут три полка пехоты!» Растерянно говорила Сузи, едва поспевая за мужем. Дебальмен не отвечал. Тишка выехал к ним навстречу. Садясь в коляску, Сузи с жалостью, чуть не со слезами, смотрела на перекосившееся лицо своего мужа. Граф де Бальмен, не глядя на жену, нервно рвал перчатку и дергаясь щекой, отрывисто произносил вслух непонятные, очевидно русские слова. Из них графиня забрала только одно слово "мать" "Маза" хорошо ей известное. Остальных русских слов в ее розовой тетрадке не было, и Сузи их никогда прежде не слыхала. Зато, по-видимому, слыхал и любил эти русские слова громтишка. Он обернулся к барину скозил. и весело захохотал во все горло.